Глава 27 Я посмотрела на лучшего друга, но почему Димон всегда спокоен, как сытый удав? За долгие годы дружбы я ни разу не видела Коробкова не то что в гневе, а даже в легком раздражении. Дима полагает, что каждый человек имеет право на собственное мнение, поэтому ни с кем спорить не стоит, и осуждать чужое поведение не надо. А Если кто-то на твоих глазах ковыряет в носу, «Удержись от замечания, отвернись, а сам следи за собой, а не за другими». Так он высказался, когда я один раз поинтересовалась, почему он всегда находится в прекрасном расположении духа. Вот и сейчас Карабок и не подумал рассердиться на Никиту, который не дал ему договорить. «А новенького нет», — улыбнулся Димон, — «пока одно старенькое». Отца Вениамина расстреляли, а его мать посадили за жестокое обращение с сиротами, она работала директором приюта. Куда после ареста родительницы делся Веня, покрыта мраком? Никаких сведений о нем в интернете нет». Можно предположить, что ребенок попал в интернат или его кто-то взял к себе жить. Из его официальной биографии следует, что паренек поступил в художественное училище, получил диплом, работал в издательстве, которое выпускало плакаты, начал писать портреты, у него были персональные выставки. Наверное, он неплохо зарабатывал, жил в квартире на Остоженке. Сейчас там прописана гортензия. Тань, выбирай, кем тебе лучше представиться. Сотрудница издательства, которая планирует выпустить книгу о Вениамине и его творческом наследии, или журналисткой, которая откопала все эти книгу дочери художника, изучила ее и теперь собирается накропать статью. Тихий внутренний голос шепчет мне похоже, все ответы на наши вопросы может знать эта дама. Конечно, а лучше ей представиться репортером, решила за меня ада. Если Таня задаст глупый вопрос, гортензия не удивится. «Корреспонденты теперь ума в интернете набираются, первоисточники не изучают. Напишет один, что Пушкина звали Антон Семенович, остальные подхватят, в справочнике нормальном не проверят». «Ты с ней договорись», — велел Иван. «Тань, пойдем перекусим». Когда мы с мужем вернулись в офис, Димон сообщил. Дочь живописца разрешила приехать к ней сегодня, в любое время, до 19 часов. Предупредила, если появитесь после семи вечера, я не открою. У меня сеанс связи с девией. Это кто? Заинтересовалась Дюдюня. Славянская богиня Луны, сестра Хорса, бога Солнца. Объяснил Коробков. Никита встал. Не надо-то они одной к ней ехать. Тетка, похоже, с приветом. Я пошла к двери. Кит, неадекватные люди, мой конек. Купи ей что-нибудь, посоветовала Ада. тортик. Старушки любят сладкое». «После 45 лет надо избегать сахаросодержащей еды», заявил Миша. «Диабет второго типа не так опасен, как первый, но ничего хорошего в нем нет». «Странное дело», вздохнула Ада. «Мне всегда нравилась ядриться. Ела ее и с жареным луком, и с овощами, и с молоком. Я вообще в еде привередлива, но терпеть не могла кислую капусту. а потом доктор велел мне лопать побольше гречки и не прикасаться к квашеной капусте. Понимаете? Тебе повезло, улыбнулся Иван. Обычно бывает наоборот. Врачи велят выбросить из рациона все тобой любимые блюда и настаивают на употреблении несъедобных для тебя продуктов. Ты не дослушал, остановила Ивана Дюдюня. «Через пять минут после общения с терапевтом мне навсегда расхотелось даже смотреть на гречку и неудержимо потянула к квашеной капустке». «Это что?» «Кто у нас душевед?» — хмыкнул Никита. «Ему и отвечать?» «Ни один психолог сам себе не поможет», — заявил Миша. «С таким же успехом ты можешь стоматологу предложить дырку в собственном зубе самому заделать». Я молча вышла в коридор, Запретный плод сладок. Я всегда равнодушно относилась к майонезу. Но как только диетолог запретил мне даже смотреть на него, меня охватила страсть к провансалю. Кабина приехала, я вошла внутрь, поехала на минус первый этаж и заглянула в зеркало. Да. Завязывай с майонезом, дорогая, а то твое щекастое личико скоро перестанет помещаться в зеркале. Я села в машину и поехала к гортензии. Никита прав. Большинство пожилых женщин очень любят торты. Почему? Наверное, когда тебе подкатывает к 80, то объем талии перестает волновать. Можно расслабиться и насладиться бисквитом. Но, увы, пенсия от государства мала, поэтому пенсионерка сначала копит подарочек внуку, потом сунет пару тысяч дочери со словами «порадуй себя» и затарится лекарствами, продуктами, и... денежек даже на вафле не останется. Сейчас за рулю во французскую кондитерскую.